Разочарование посвящается Якову Полонскому. Поле, ров. На небе солнце, а в саду зорвом избушка, солнце светит. Предо мною книга, хлеб и пиво кружка. Солнце светит, в клетках птички, воздух жаркий, вокруг молчанье. Вдруг проходит прямо в сени Дочь хозяйкина Малания. Я иду за ней следом. Выхожу я также в сенцы, вижу, дочка на верёвке расстилает полотенцы. Говорю я ей с упрёком: "Что ты мыло, не желетли? И зачем на нём не шёлком ниткой ты пошила петли?" А Малания, обернувшись мне со смехом, отвечала: "Ну так что ж, коли не шёлком?" Я при вас ведь подшивала, и затем пошла на кухню. Я туда же за ней вступаю, вижу, дочь готовит тесто для обеда, к караваю, обращаюсь к ней с упрёком: "Что готовишь? Не творог ли? Тесто к караваю? Тесто? Да вы, кажется, оглохли?" И сказавши, вышла в садик. Я туда ж, взяв пиво кружку, Вижу дочка в огороде рвётся зревшую петрушку. Говорю опять супрёком, что нашла ты уж негрипли, всё болтаете пустое. Вы и так, кажись, охрипли. Поражённый замечанием я подумал: "Ах, малоние! Как мы часто детски любим недостойные внимания"